Глава 7. «Пути». Как выяснилось, кучеру и лошадям тоже нужен был отдых. Как только мы прилично отъехали от места моего похищения, карета остановилась. Дверь открылась, и веселый мужской голос произнес. «Барышня, с горшком на выход!» Почему я упомянула только о голосе? Нижнюю половину лица кучера скрывала черная косынка, а на голову была нахлобучена широкополая шляпа, так что я могла видеть только смеющиеся глаза. Их цвет остался также загадочен. Мужчина продолжал играть в разбойника, умыкнувшего красавицу. Разбойник, как и полагается, был широкоплечим и сильным. На нем, ладно, сидел шерстяной кафтан, перетянутый Натальей ремнями с оружием. В дальнюю дорогу без него нельзя. Верхнюю одежду, что-то вроде огромного черного плаща, он бросил на дверцу кареты. Двигался легко, без суеты. Когда я, запахнув халат, поглубже выбралась из кареты с горшком в руках, на котором позорно громыхала крышка, увидела, что сопровождающих меня в академии двое. Второй незнакомец спал на крыше кареты, укутавшись в плащ. Его рука свисала, а по ней я поняла, что он тоже молодой. И совсем не маленького роста, судя по размеру ладони. Карета остановилась в живописном месте. Лес, тропинка, ручей. Пока я прикидывала, где опустошить горшок, загадочный кучер распряг лошадей и увел их к ручью. Я не стала лезь с разговорами, у самой забот по горло. Пока мы ехали, я основательно насорила в карете. Мне было стыдно, поэтому я собрала все опустевшие коробочки, бутылки, вытряхнула плед и выложила подушки посушиться на солнышке. Проголодались? Спросил меня кучер, вытаскивая из-под облучка топор. Он оставил лошадей постись на обочине тропинки. Там трава была высотой по пояс. Сейчас разожжем костер, а вы сходите пока к ручью. Наберите воды, горячего хочется. На одном хлебе все три дня не протянем. Он сунул мне в руки видавший виды котелок. А если остановиться на постоялом дворе? Там и приготовят, и комнату для отдыха дадут. Я держала котелок на вытянутой руке, боясь испачкать сажей нежно-розовый халат. «Как минуем столицу, остановимся, а пока нельзя, слишком много глаз у вашего батюшки». Я обреченно пошла к ручью, попутно обдумывая, какого батюшка он имеет в виду, отца набыли были ли моего отчима. Уверена, что и первого, и у второго были обширные знакомства. Только батюшка быль знался с высшим светом, а мой отчим — с отребьем, каким и был сам. Вспомнить хотя бы мерзкого барона Монгуля. Прежде чем подойти к ручью, я подобрала полы халата и заткнула их за пояс. Штаны замотала до колен, понимая, что у самой кромки глинистого берега чистой воды не набрать. Сняла мягкие тапочки с помпонами, зашла в воду, клацая зубами, она оказалась ледяной. Солнце играло лучами на поверхности ручья. Течение красиво волновало нити травы. Со стороны могло показаться, что я, опустив руку в воду, завороженно смотрю на свое отражение и забыла, зачем меня послали. На самом деле я краем глаза наблюдала за кучером, одетым в слишком хорошие для прислуги сапоги. У моего отчима были похожие, а он какие попало, не купит. Кто же ты, мой загадочный спутник? Он ходил среди деревьев и собирал сухой хворост. И опять-таки я видела руки, затянутые в тонкие замшевые перчатки. Ни капли открытого тела, хотя день выдался не по-осеннему жаркий. Оставалось только гадать, кого Аннабель послала выкрасть меня и куда делся герцогский кучер. Пока я, погруженная в раздумье, Засмотрелась на камни на дне ручья, сапоги замерли в метре от меня. Я вздрогнула от неожиданности. «Дайте руку», — сказал кучер, — «здесь скользко, вы можете упасть». Он удержал меня, когда мои ноги разъехались на глине. Но котелок, опустив дугу и вылив содержимое на наши головы, улетел куда-то в камыш. «Растяпа!» — с досадой обругала я себя. Краска моментально залила мое лицо, я чувствовала, как горят уши. Кучер хмуро смотрел на меня, а с полей его шляпы стекала вода. Я думала, он снимет ее и отряхнет, и тогда я хотя бы увижу цвет его волос, но нет. Вздохнув, он полез в камыши, вспугнув сотню стрекоз. Леди не пристала извиняться перед слугами но в то же время я знала, что рядом со мной далеко не слуга, поэтому не нашла ничего лучшего, чем поинтересоваться вторым кучером. А почему он все время спит? Правил лошадьми ночью? Вы менялись, да? Он мертв, просто ответил мужчина, отряхивая черный камзол от налипшего пуха камыша. — Как? — я попятилась. Если бы тапочки с помпонами позволяли бы, я бы побежала но вокруг лежало столько камней и коряк, что я разбила бы ноги в кровь, а догнать меня не составило бы труда. Он не умел молчать. Я поняла, что от меня хотят, поэтому, как могла, быстро доковыляла до кареты, подхватив горячие от солнца подушки, закрылась в ней, лучше жевать сухое печенье или вовсе поголодать, чем есть из одного котелка с убийцей. «Куда же ты вляпалась, Аннабель?» В данном случае я спрашивала не только подругу, но и себя, исполняющую роль дочери герцога Элата. Если наш побег готовился так основательно, что его организаторы решились на убийство, то мне становилось страшно за Бель. Почему-то я была уверена, что меня все-таки довезут до Академии. Я была неинтересна герцогу Лароту. А вот куда повезли дочь его давнего врага? Неужели средний сын герцога настолько жестокий и хладнокровный, что с охоты включился во вражду между родителями и соблазнил дурочку Б? Вспомнив, что мерзавец лежит прямо надо мной, я быстро пересела на соседнее сиденье. С этой стороны крепились сундуки с вещами подруги. Я слышала, как потрескивает сучья в костре, а потом уловила и запах еды, но не подумала вылезти из кареты. Переживала, что она не закрывается изнутри. Даже здесь я не чувствовала себя в безопасности. Заслышав шаги и видя, как повернулась ручка, я кинулась к противоположному краю сидений и натянула до носа плед. Дверь резко распахнулась. За ней стоял мертвец. Вполне живой и здоровый. — Барышня, есть будете? — спросил второй незнакомец, едва сдерживая зевоту. Понятно было, что он поспал бы еще, но голод заставил встать. Этот тоже играл в разбойников. Его голову вместо шляпы закрывал повязанный на пиратский манер платок, а шелковая маска прятала верхнюю половину лица. Увидев, что я забилась в угол, он крикнул задором в голосе сидящему у костра товарищу. «Ты что с ней сделал? На барышне нет лица!» «Сказал, что ты мертвый». «За что ты так с ней?» Глаза в прорези маски смеялись. Болтало слишком много. «Идите сюда, барышня, не бойтесь. Руд хороший, он не кусается». «Вы сейчас о себе или о том в шляпе?» Я злилась. «Так провести меня, теперь будут смеяться всю дорогу». «Зови меня Клевер, а этот пусть будет шляпой». Улыбка здоровяка была искренней. По потемневшим скулам за сутки пути отросла щетина я поняла что он обладает темной шевелюрой в прорези маски мерцали такие же темные глаза скорее всего карие потому как он оперся о дверцу кареты схватившись за нее крупной ладонью можно было заключить что клевер выше здоровее чем шляпа хорошие имена для разбойников а меня зовите начала я мы знаем что вас зовут Бель. Не дал развернуться моей фантазии клевер. Протянув руку, он помог выбраться нутра кареты и повел к костру, свернув несколько раз свой плащ. Клевер бросил его на камень и предложил сесть. Шляпа не смотрел на нас, он лениво помешивал прутиком тлеющие угли. Судя по тому, что рядом на траве валялись кости, хмурый кучер уже поел, его рот и нос все так же закрывала косынка. Я не понимала, почему они даже при мне продолжают прятать лица. Одно дело угонять карету, боясь, что похитителей кто-нибудь запомнит. Совсем другое — находиться в безлюдном месте, но все равно не снимать маски. Выходят, братья-разбойники не хотели, чтобы их запомнила я? В отличие от моих подруг, в пансионе я мало общалась с противоположным полом. У меня не было братьев, к которым приходили бы друзья, что значительно расширяло бы круг знакомств. В семье я росла одна. Очень друзей домой не водил, за исключением того случая, когда за мной пытался ухаживать барон Монгуль. А слуги? Слуги, как мама говорила, для нас должны быть бесполы. Когда я поела, Клевер помыл котелок и ложки в ручье, сложил все в ящик под сиденьем на козлах. Шляпа? Запрягал лошадей. Ну а я прогуливалась независимым видом. Пусть я давно определила, что меня сопровождают не слуги, но я охотно поддерживала их легенду. Каждый занимался своим делом. Обойдя карету несколько раз, я поразилась, сколько вещей набрала с собой Анабель. Сундуки не только были перетянуты ремнями на крыше, но и крепились к задку кареты. Бель Явно не собиралась наведываться к родным на каникулы. Может, и им было бы спокойнее, если бы дочь не приезжала. Ведь любое возвращение домой — это вероятность возвращения к старому. Она вновь начала бы яшкаться сыновьями Ларот. «Все, трогаемся!» — крикнул мне неприветливый шляпа. Я спохватилась, но он меня остановил. «Горшок в кустах не забудь. Остановимся скоро. На этот раз я из вредности долго шуршала в кустах, выискивая, где оставила горшок. Я надеялась, что им займутся слуги. Это было еще до того, как сообразила, что слуг среди нас нет. Потом со всем полоскала горшок в ручье. Покончив с хозяйственными делами, забралась в карету и всю дорогу до столицы не высовывала носа. В столицу пролетели из конца в конец на высокой скорости. Сначала я удивилась, зачем нужно было заезжать в Гальдак, если операцию по похищению проводили в строжайшей секретности. Потом поняла, все дело в гербах на карете. Клевер и шляпа делали все, чтобы карету запомнили. В случае, если герцог Элата захочет удостовериться, что дочь двигалась в правильном направлении, ему это запросто подтвердят. Народ едва выскакивал живым из-под колес и сыпал след проклятиями. К исходу вторых суток я с нетерпением ждала, когда можно будет остановиться на постоялом дворе. У меня болело все. Начиная от головы, кончая ногами. Первое от быстрой езды. Меня мотало из стороны в сторону, и я, наверное, получила приличное сотрясение мозга. Последнее мучили судорогами. Карета хоть и была высокой, Стоять не получалось из-за тряски. За столицей дороги оказались в плачевном состоянии. «Мне бы размяться не выдержала я, понимая, что за окном ночь, а разбойники не собираются останавливаться». «Скоро», — ответил мне Клевер, — его голос был более низким, и я уже умела различать своих похитителей.